И смех, и грех. Дорогой читатель, некоторые эпизоды из этой книги вошли в мой спектакль Серёжек. Но эта история не вошла по одной банальной причине. У меня бы не хватило актёрского мастерства правдоподобно показать её зрителю, который может сделать кислую рожу и зазевать. Может, и вы в неё не поверите, но я этого не увижу. И мне остаётся только поклясться, что пишу я чистую правду. Итак, дед Айка был со странностями. Вы уже в этом убедились. скажем, чтобы что-то не забыть утром, он перед сном ставил туфли на сервант. Это было для него своеобразным напоминанием. У него был фронтовой друг, Парсегов. Дед никогда не называл его по имени. Мне кажется, он был старше деда по званию. Я его ни разу не видел. Он был военным врачом и давал деду разные советы. Каждый год отправлял его в санаторий. Однажды дед пришёл домой, кажется, после бани, и попросил бабулю Лизу дать ему чеснок. Бабуля дала ему чеснок, дед взял ступу и стал его толочь. Запах чеснока пополз по кухне. Дед часто добавлял чеснок в еду, и ничего в этом странного пока не было. Но вот он открыл свой банный чемоданчик и достал оттуда что-то, завернутое в газету. Бросил в ступу, добавил туда воды и продолжил толочь. Из этой магии получилась черная вонючая каша. Дед взял ложку, подошел со ступой к зеркалу над умывальником и стал накладывать себе эту гадость на лысину. Бабуля перекрестилась. «Господи Иисусе!» Совсем с ума сошёл. Айк, что ты делаешь? Дед тщательно размазывая кашу по голове, ответил: Лизик, это лекарство, от которого растут волосы. Бабуля посмотрела на него с сожалением. Ну, конечно, у тебя ещё волосы кудрявые вырастут. Подыщем тебе молодую жену, конечно, конечно. Лизик, какая ты всё же у меня дура, нежно сказал дед Айк. Он обернул себе голову калькой и завязал полотенцем. Стал очень похож на бармалея. Мне было очень весело от этой дедовской затеи, и я смеялся и был счастлив. Но беда была в том, что дед эту магическую процедуру начал делать каждый день. Жи жи воняло, дед мазал её перед сном, и страдали от этого запаха все. Но дед не унимался. Он мазал эту гадость и говорил: "О, щиплет. Значит, поры открываются. Скоро вырастут волосы". На меня запах не действовал, но бабуля Лиза наконец взорвалась. Божье наказание. Как можно мазать на голову это говно? Дед с ужасом посмотрел на бабулю Лизу и сел на стул. Откуда ты узнала, что это? Бабуля Лиза тоже села на кушетку под стеной, чтобы не упасть, и дрожащим голосом прошептала: Так это и впрямь то, что я сказала. И у неё дрогнула нижняя губа. Я почувствовал что-то неладное и затаив дыхание смотрел на деда. Да, но это не просто говно. А лекарство из собачьей какашки, Парсегов сказал, это очень даже помогает от облысения. Бабуля побежала к телефону, набрала Парсегову и стала кричать, что он мерзавец, что она пожалуется на него и его отправят в Сибирь за издевательство над доверчивым ветераном, и деда Айка тоже сошлют к чёртовой матери. Потом бабуля Лиза заплакала и сказала, что она должна была выйти замуж за того майора, который за ней ухаживал до деда. Он был настоящим офицером, а не дураком. Тут дед снял с головы повязку с жижей и со всей силы ударил ею об стол. Содержимое повязки разлетелось по кухне, как будто он бросил его на вентилятор. И сказал: "Если ты ещё раз о нём вспомнишь, я разобью тебе голову, а я расскажу всем, что у тебя была любовница из Америки, и ты даже с ней переписывался. Так это было до тебя", орал дед. "Ещё во время гражданской войны, мне тогда 20 лет было. Ты-ка маёра был до тебя", кричала вдогонку бабуля Лиза. Я никогда больше не слышал, чтобы они друг на друга так орали. Мама с папой ссорились часто, но бабуля Лиза и дед никогда. Это надо было видеть. Дед с обмазанным говном головой и бабуля с красным лицом. Чем всё это кончилось, не помню. Но, как говорится, и смех, и грех.